Группировка разделилась сначала на Ореховскую и Солнцевскую, а затем стал дробиться дальше. Вчерашние приятели, решив, что они сами с головой, начали сколачивать собственные бригады. Каждый хотел быть личностью. Борцы-вольники Беззубкин и Тараскин, пятиборец Абрамов, которого называли диспетчер, имевший титул чемпиона боксер Калистратов, Не менее яркие и колоритные фигуры — Леша Нанаяц, Валера Мерин, Курбат, Леня Узбек, Антон, Эдик Холодильник, Володя Людоед, Дима Шарапов. Менялась экономическая ситуация в стране. Росли доходы предпринимателей новой волны, сделавших им крышу членов группировок. Интересы друзей не всегда совпадали а противоречия выражались порой с суммами с очень большим числом нулей. Так появились жертвы. Бывший борец Александр Беззубкин, выделявшийся и претендовавший на роль лидера, погиб первым. Утром он сел в новенькие «Жигули», повернул ключ в замке зажигания и... Говорят, его голову нашли в метрах в ста от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей. В октябре 1992 года за железнодорожной насыпью вблизи Нижнего Царицынского пруда Прохожие наткнулись на трупы четверых молодых людей, расстрелянных из автоматического оружия. Все они имели отношение к Ореховской группировке. Затеял стрельбу, по версии сотрудников МУРа, Ореховский авторитет-диспетчер. Но и он прожил недолго. В феврале 1993 года диспетчер, пожарники, черноухов Сидели в служебном помещении кафе у метро «Каширская», когда в дверь ворвался хорошо известный им Шарапов с автоватом Калашникова в руках. Стоявший неподалеку официант оказался сообразительным и подвижным. Рухнул ничком за плиту и спас себе жизнь. В следующее мгновение Шарапов спустил курок. Диспетчер принял большую часть рожка и скончался на месте. Черноухов тоже. Пожарник умер по пути в больницу на тележке реанимобиль. Но и Шарапов, естественно, не был заговоренным. Его поле нашла позже. Посечение обстоятельств, недалеко от станции метрокаширская в Нагатино, стреляли из винтовки СВТ, как выяснилось позже, доставленной из Молдавии. К тому моменту уже погибли Тараскин, застрелен в Бутове на разборке, убит Валера Людоед, пять смертельных огнестрельных ранений в грудь, получил Ореховский авторитет, Валера Мерин, застрелен на стрелке Эдик Холодильник. Они, не раздумывая, расправлялись друг с другом, обид не спускали, долгов не прощали. Словно соревновались, кто из них круче. В мае 1993 года Калистрат и его приятель Шишкин приехали в Нагатино забирать отремонтированную машину. Слесарь Бакланов из бригады Лени Узбека ответил что-то Калистрату без должного уважения. Оскорбленный вытащил нож и ударил обидчика в грудь. Бакланов умер через час и стек кровью на операционном столе. А спустя три месяца в августе узбек предпринял ответный ход. Трупы Калистрата и Шишкина по выстрелу в грудь и за ухо милиция нашла в текстильщиках у ресторана «Берег». Но и узбек не избежал той же участи. В октябре, когда он утром уезжал на форде от подруги, в него выпустили все обоймы из автомата Калашникова. Узбека хоронили в том же похоронном бюро ритуал,